Капитан Асланишвили. 2 сентября 1941 года. 13 часов 19 минут. Комбат захрипел и, опершись на стенку окопа, попытался встать. В голове гудело. Он ничего не слышал, и хуже всего ноги подгибались, отказываясь держать капитана. Бешеным усилием воли он заставил себя стоять, опираясь грудью на бруствер. Второй роты, на позициях которой его застал обстрел, больше не было. Вокруг все было изрыто воронками. Повсюду валялись срубленные снарядами измочаренные деревья. Но он не знал, остался ли в живых кто-то еще, где его бойцы отошли или лежат в окопах, засыпанные землей. Теперь это было уже несущественно. На бывшую линию обороны второй роты Шли четыре немецких танка, и капитан Ослонишевилий должен был что-то предпринять по этому поводу. С трудом, переставляя ноги, он побрел по полузасыпанному ходу сообщения к соседнему окопу. Ход не прикрывал его даже до пояса, но немцы почему-то не стреляли, то ли не заметили одинокую фигуру, то ли не хотели тратить патроны, собираясь раздавить русского гусеницами. Пехоты с ними не было видимо ее отсекали а может быть танкисты получили приказ выдвинуться вперед не дожидаясь пехотинцев добравшись до окопа капитан мягко отодвинул в сторону труп красноармейца и в нише выкопанной в стенке стрелковой ячейки нашел то что искал две связанные вместе противотанковые гранаты два ворошиловских килограмма как их называли бойцы еще пять дней назад Он легко бросил бы такую связку на двадцать метров. Теперь же с трудом мог удерживать ее одной рукой. Впрочем, это было неважно. Ход сообщения тянулся вдоль позиции, и капитан побрел по нему, сжимая в здоровой руке связку гранат. Немцы ехали быстро, но он уже все рассчитал, и теперь, спотыкаясь, шел вперед. Он очень любил жить, но всегда понимал, что его профессия в любой момент может потребовать расстаться с жизнью. Яслонишвили надеялся, что если придется умирать, он, по крайней мере, умрет красиво, рухнув на скаку с коня, даже в смерти не выпустив шашки. Потом началось расформирование каварийских дивизий, и став пехотинцев, Капитан думал, что вражеская пуля срежет его в командном пункте или когда он будет поднимать батальон в решительную атаку. В любом случае, гибель его будет геройской, на глазах у всех. Действительность оказалась совсем иной. Никто не увидит, как уйдет из жизни капитана Слонишвили. Танк был уже в пяти метрах, и комбат выдернул чеку. Лейтенант Волков, 2 сентября 1941 года, 13 часов 35 минут, 15 часов 40 минут. Быстро, быстро, быстро! Подгоняя бойцов, кричал Волков. Лейтенант отступал последним, то и дело оглядываясь через плечо. Третья рота во время атаки, продвинувшаяся дальше других, почти не пострадала при немецкой артподготовке. Танковая атака немцев. Пришлась правее. Фактически бойцы Волкова оказались в стороне от боя. При первой возможности лейтенант отправил связного к комбату. Красноармеец вернулся через 40 минут и, дергая лицом, доложил, что от второй роты не осталось ничего. На позициях первой находятся немцы. Ни комбата, ни кого-либо еще из старших командиров найти не удалось. Фактически своих он не видел вообще. Бой шел уже где-то в тылу. Похоже было, что рота оказалась в окружении. Немцы словно не обращали на них внимания. Танки прошли метрах в четырехстах. Потом проехали три мотоцикла. С одного дали пулеметную очередь, словно давая понять. Знаем о вас, помним. Просто вы нам пока не нужны. Во взводах росло напряжение, и лейтенант принял решение посоветоваться с комиссаром. Гольберг появился в роте почти сразу после атаки. Там бунирование комиссара было в пыли и грязи, повязка сорвана. Записав данные Холмова, политрук отправил сообщение в штаб дивизии, сказав, что о таком подвиге нужно говорить как можно больше. Пройдя по окопам, комиссар поговорил с людьми, дал пару советов по захваченным немецким автоматам, развел руками, когда спросили про пулемет. Волкова несколько беспокоило, что произойдет при встрече Берестого и Гольберга. Но бывший белогвардец был абсолютно спокоен. Зато политработник, проходя мимо командира первого взвода, словно споткнулся и как-то странно посмотрел на старшего сержанта. Рота углубила немецкая траншей, развернув племетные гнезда в сторону немцев. Когда в полдень Немцы нанесли артиллерийский удар. На позиции роты упало лишь несколько снарядов, видимо, выпущенных с недолетом. Потом справа загрохотало снова. 717-й полк что бил в неравный бой с немецкими танками и был почти полностью уничтожен. Стало ясно, что в конце концов у немцев дойдут руки и до волковцев. Отступать самовольно не хотелось. Приказ номер 270 все помнили очень хорошо, но лейтенант понимал, что еще немного, и немцы, наконец, обратят на них внимание, и тогда рота будет просто перебита. Поделившись с комиссаром своими соображениями, он ожидал услышать решительный отказ, но, к его удивлению, Гольдерс сказал, что смотрит на вещи примерно так же. Занимая позиции в открытом поле, рота становилась мишенью. Утром, когда еще планировалось выйти к дороге, это имело смысл, но теперь ситуация в корне изменилась, и разумнее было вернуться хотя бы к капушке. Забрав раненых, трофейные автоматы и пулеметы, рота начала отступление, быстрым шагом отходя к лесу. Первым двигался взвод Берестова. в вместе с комиссаром и ротным Двигались бойцы Медведева. От окопа второй роты почти ничего не осталось. Заваленные стрелковые ячейки, какие-то обрывки, куски человеческих тел, изуродованные, засыпанные землей трупы красноречиво говорили о мощи немецкого удара. Посреди позиций, прямо над окопом, застыл с открытыми люками подбитый немецкий танк. У машины была разорвана гусеница и выбита два катка. Стало ясно, что тут закрепиться не удастся. Внезапно раздался крик. Из окопа достали перемазанную засохшей с землей шашку. Гольберг словно каменел, затем бережно взял в руки оружие, рукавом стер грязь с ноженной рукояти. Лейтенант приказал окопаться из расчета на круговую оборону отправив дозоры на северо-восток. Разведка вернулась очень быстро, сообщив, что лес кишит немцами. Теперь было очевидно, что дивизия разгромлена, и оставаться здесь больше нельзя, следовало принять решение на прорыв. К северу и востоку от них начинались густые леса, по которым можно было идти десятки километров, но для того, чтобы выйти к ним, следовало преодолеть несколько километров открытого поля. Выйдя к восточной опушке, красноармейцы увидели колонну немецкой техники, стоявшую на дороге. — Как у себя дома, сволочи! — пробормотал Волков, опуская бинокль. — Куда авиация смотрит? — Я за эти дни видел наши самолеты только один раз, да и то истребители, — ответил Гольдерг. Что будем делать, Саша? Ближнюю опушку они нам отрезали.